Глава 14. Очень странные совпадения. Меня выписали через пять дней. Врач, который главный, не нашел причины больше держать меня в больнице и занимать место зазря. Мне выдали мои вещи: треники, майку, плащ, кроссовки, пластиковый пакет, в котором я нашла телефон, кошелек, ключи от квартиры и упаковку снотворного, за которым ходила в аптеку. И еще одну вещь ожерелье из красных бусин. Его я сжала в кулаке, пока одевалась и пока забирала выписку, пока шла к автобусу, пока тряслась в нём до дома, и только на улице, на своей улице, решилась надеть. Будь что будет. Не знаю, почему я боялась этого ожерелья. Не оно же перенесло меня в другой мир, а Элла. И сейчас ничего не произошло, ровным счётом ничего. Я просто вошла в свой подъезд, открыла ключом дверь, оглядела коридорчик, села на кресло у вешалки вернулась могла не вернуться никогда но вот я здесь взгляд скользнул по пыли на полу по свисающему уголку обоев у потолка по весенней грязи на ботинках этой грязи уже несколько месяцев надо вымыть и намазать обувь кремом как жить я решила для себя ещё в больнице составила план даже теперь надо придерживаться этого плана первым пунктом в нём был чай Сунув ноги в тапочки, я прошла на кухню, налила воды в чайник и поставила его на цоколь кипятиться. Потом с ужасом оглядела гору немытой посуды. Господи, я же ничего не делала в доме после смерти Таши. Ничегошеньки. Два часа и несколько вскипяченных чайников спустя я наконец села за стол с чашкой в руке. До этого не могла. Глаза то и дело натыкались на грязь там, на лёд там. Зато кухня блестела. Еще шторки снять и закинуть в стирку. Но это потом. Сначала чай и поесть. Поесть удалось только к вечеру. Сначала пришлось выбросить испорченные продукты и хорошенько выдреть холодильник. Как зомби я снова оделась, спустилась в магазин на углу и купила кое-что из продуктов. Денег в кошельке было достаточно на пару недель вот такой жизни, а там посмотрим. Дома я заварила еще чашку чая, съела большой бутерброд с сыром и помидором и приступила к следующему пункту программы. Ташина комната показалась мне большой и слишком пустой. Дверца шкафа осталась открытой, и я провела ладонью по стопке маечек, погладила пушистый свитерок, подровняла рулончики колготок. Смогу ли я сделать то, что нужно сделать? Ведь почти год не находила в себе силы просто зайти в эту комнату и увидеть, что Таши в ней нет. Глубоко вздохнув несколько раз, решительно распахнула шкаф и принялась выкладывать детские вещи на кровать. Убрать комнату Таши заняло у меня немного немало три дня. Я плакала от каждой вещи, от каждой игрушки, от цветных карандашей, от резиночек и бантиков. Но к концу третьего дня всё, что принадлежало к прошлому, которое уже не вернётся никогда, было аккуратно сложено в картонные коробки и клетчатые сумки. Отдам всё в церковь, другим деткам нужнее. На сайте объявлений я продала мебель из детской, за ней приедет папа из многодетной семьи. Я попрощалась с моей дочкой, отпустила её в тот лучший мир, где бы он ни находился, и закрыла этот гештальт. Этим вечером я вымыла и уложила волосы, сделала маникюр, накрасилась, надела самые любимые брюки палаццо, а к ним джемпер, купленный ещё до рождения Таши на распродаже. Я села смотреть телевизор. Нужно было разбирать бумаги по разводу, накопившиеся счета, письма, но я решила дать себе передышку. И даже начала задрёмывать под какое-то быдло-шоу, как услышала вибрацию мобильника. Удивилась. Кто мог мне звонить? Незнакомый номер. Я поколебалась секунду, но всё же ответила на вызов. Из динамика услышала знакомый голос. Добрый вечер, Марина Анатольевна. Не помешал? Алин выдохнула в трубку и поправилась. Простите, Алан, не знаю, как вас по отчеству. Не надо отчества. Я явственно услышала улыбку в его голосе. Тогда это должно быть взаимно. Договорились. Марина, я хотел пригласить вас сегодня в ресторан. Надеюсь на согласие и на то, что не нарушил ваши планы. Не нарушили, ответила, выключая телек. Надеюсь, вместе с номером телефона вы узнали и адрес. Как вы догадались? Жду вас у подъезда, ответила и отключилась из вредности. О, боже, он позвонил. Стало так радостно, будто я в шестом классе и самый красивый мальчик в школе пригласил меня на свидание. Откуда только номер взял? Наверное, в больнице за взятку. Так, всё это чудесно, но что мне надеть? Мне совершенно нечего надеть. Эти дурацкие штаны и потёртый на локтях свитер не подходят для свидания. Мне нужно что-то сногсшибательное, что-то помоднее и поярче. Проблема только в одном: ничего модного и яркого у меня нет. После замужества и рождения Таши Я покупала себе свободное, удобное, немаркое. Однако после лихорадочных поисков в шкафу нашлось платье, маленькое чёрное платье, классика протопорте. Напялила, застегнула наталии красный пояс под цвет вырвиглазного лака на ногтях. и отыскала свои очень старые, но очень ещё неплохие туфли на каблуке. Только-только я приготовилась, как зазвонил домофон. Открывать я не стала, спустилась, прихватив сумочку. Аллен ждал меня на ступеньках. В его глазах блеснула какая-то искра, как будто он меня узнал, вспомнил, как будто в его памяти восстали наши ночи и наша работа в корчме. "Марина, вы из спросил он, и я удивилась вопросу. "Нет, почему? Как вам удалось так быстро навести вот такую красоту?" а я добавила про себя. "Парсымба". И фыркнула от смеха, представив, как этот Алан в костюме и при галстуке превращается в оборотня. В машине, куда проводил меня Ален, терпеливо ждала Любаша. Увидев меня, она обрадовалась так, что аж запрыгала на сиденье. У меня защемило сердце, не так, как это бывает обычно, от боли, горя, плохого предчувствия, а от любви к этой маленькой девочке, любви, которую в этом мире я вряд ли заслужила, зато в другом мире сполна. И я села на заднее сиденье, обняла Любашу с удовольствием. А вот Аллен был недоволен. Он бросил нам обеим, наклонившись к окну. Марина поедет на переднем сиденье. Любаша накуксилась, спрятав свои яркие детские эмоции в раковину, как улиточка, а я запротестовала. Нет, пожалуйста, я очень хочу побыть побольше рядом с Любашей. Я сказал, на переднем. Он распахнул дверцу и протянул мне руку. Да уж, узнаю своего хозяина. «Раф, всем стоять по струнке и слушать командира. Лучше всего с Алином работает мягкое и подпольное противостояние. Поэтому я шепнула девочке: "Ладно, попозже". И вышла из машины, пересаживаясь. Ну, научу ребёнка врать и изворачиваться, Ален уже хуже будет. О, господи, я всё никак не могу привыкнуть, что это мой обычный мир, а я не бесправная попаданка. Там я была чем-то особенным, не служанкой ни госпожой. Там я могла вести себя иначе, рычать, и скалить зубы, как оборотень. А тут Как дать понять Алину, Алану этому, что у нас все было зашибись, пока не появилась Зара, пока Элла не вмешался в мою жизнь еще раз. Мы ехали молча по вечерним улицам города. Руки Алина выдавали его нервное состояние, пальцы постукивали по рулю, резко двигали рычаг скоростей. Мне хотелось сказать хоть что-нибудь, чтобы разрушить стену между нами, но я никак не могла начать разговор. Нет, правда, но ну не могу же я вот так с ходу огарошить человека, который знать не знает про выходки Элла и про другой мир. А сердце стучало, как каблуки выбивающие чечётку. Тук-тук. Он должен знать. Тук-тук. Он поймет. Тук-тук. Ты же любишь его. Да какая разница, люблю я его или нет? Он-то ко мне испытывает лишь чувство благодарности. А зачем оно мне? Мне нужна его любовь, как и Любашина. Мне нужно мое дважды потерянное счастье. Нужна моя семья, которую я обрела в другом мире. Приехали, сказал Аллен с воодушевлением, и я уставилась на вывеску ресторана, перед которым он остановил машину. Не сдержав изумления, спросила недоверчиво: «Корчма? Серьёзно?" "Да", Аллен улыбнулся, повернувшись ко мне, и добавил: "Это мой ресторан. Я был в нём шеф-поваром, потом выкупил". Название неожиданное, пробормотала я. И правда, корчма веселая Саламандра это последнее, что я ожидала увидеть в своем родном городе. Сегодня у меня сплошные сюрпризы, прямо один за другим. Гуртом мы вышли из машины, и я протянула руку Любаши. Она с радостью уцепилась за мою ладонь, а Аленс с неудовольствием, глянув на дочь, предложил мне локоть. Мы взошли по деревянным ступеням, сделанным, на мой взгляд, из цельных бревен. Перед нами распахнулась массивная дверь украшенная железными петлями с завитушками и кованными цветами, и открылся зал. Я выдохнула. Ой, мама дорогая. Наша корчма один в один, почти. Эти низкие деревянные балки, массивные столы, лавки вместо стульев, домотканные или похожие на домотканые скатерти, свечи в латунных подсвечниках. Я словно перенеслась в другой мир, огляделась в поисках призрачных сотрудников. И нам навстречу вышла симпатичная официантка, одетая как Клэри. На бейджике было написано Светлана. Она с улыбкой поздоровалась и обратилась к патрону. Ваш столик ждёт вас, Алан Данилович. Спасибо, Марина. Я позволил себе заказать заранее. Надеюсь, что вам понравится. Маринованную баранину. Не удержалась я от лёгкого, лёгонького сарказма, и Ален поднял брови. Да, а откуда? Не берите в голову продумала я. А кто у вас сейчас шеф-повар? Рабият. Она сама из Асетии, училась в Англии у лучшего шефа. Теперь продвигает свое меню, как она его называет, старинная трактирная еда. Нет, это не может быть совпадением. Клэрри может быть образована от Клэр или Светлая или Светлана. а Арабия звучит почти как Рабият. Есть ли в этой корчме официант с именем похожим на Честол? Наш столик уже был приготовлен в самом живописном уголке корчмы. Его скрывали от зала большие разлапистые фикусы. Любаша сразу же устроилась на маленьком диванчике, а мы с Аленом на стульях друг напротив друга. Врач разрешил вам пить вино, спросил меня мой хозяин, и я кивнула. Не то чтобы я спрашивала доктора, но чувствовала себя совершенно здоровой. Ален сделал знак, официантка тут же принесла бутылку, открыла при нас и налила в бокалы. Любаша получила стакан сока и уткнулась в телефон. А я взяла вино, глядя на Алина, и вдруг поставила бокал на место. Пить не хотелось, даже странно, ведь секунду назад я собиралась сказать тост за наши новые отношения. "А вот поди-ка. Алин внимательно посмотрел на меня, осторожно спросил: "В чём дело, Марина?" "Ни в чём", я пожала плечами. Изредка он напоминал мне того оборотня, который покорил сердце властно и неизбежно. А в такие моменты, как сейчас, Я ощущала, что это просто человек, просто мужчина, заботливый, симпатичный, добрый, но не мой Ален. Я вижу, что вам не по себе. Если я всё расскажу, вы не поверите, так что лучше дождёмся мяса и поужинаем под приятную беседу. Я улыбнулась, чтобы перевести всё в шутку, но Аллен нахмурился. Не зло, а словно пытаясь осмыслить мои слова. Хмурить брови ему ушло. Лицо его становилось при этом красивым и немного смешным. Я даже залюбовалась им. Ален заметил и, о боже, смутился, сказал тихо: "Не надо так смотреть, Марина". Марина. Я прикрыла глаза на миг, вызывая в памяти его страстный полустон-полувздох, растягивающий все буквы моего имени, и услышала недоверчиво: "Мне кажется, или мы раньше уже встречались?" "Встречались", эхом отозвалась я. Поэтому вы на меня смотрите с такой иронией, ведь я никак не могу вас вспомнить. Это сложно объяснить. Официантка принесла наши тарелки с бараниной, от которой поднимался ароматный пар, и я даже зажмурилась. О, райское наслаждение! Точь в точь как у Рабии, только она делала в чесночной подливе. Рабият, её зовут Рабият, и чесночную подливу я запретил, рассмеялся Ален, потому что гости не должны уходить от нас воняя чесноком. А мы делали к баранине гарниром катур, такой местный овощ, который нейтрализовал запах чеснока изо рта. вздохнула я. Жалко, что тут катур не растёт. А где растёт? поинтересовался Ален. Я снова вздохнула. Вот как ему объяснить? Как сделать так, чтобы он понял? Элла мне не соврал в этом, всё было по-настоящему. Любаша подняла глаза от телефона, осмотрела на нас обоих и сказала своим мягким, милым голоском, которому мне предстоит ещё привыкнуть: Папа, там растет. Я тоже видела сны. Сны? удивилась я. Она улыбнулась мне лучисто. и ответила: "Ну да, сны, где я была волчонка, а папа волк, а ты была моя мама". "Девочка моя, у меня не осталось ни слов, ни слез. Я задохнулась от волны материнской любви, нахлынувшей на меня, как цунами на прибрежный город. Мне так хотелось обнять Любашу, но я не успела. Аллен строго сказал дочери: Не выдумывай, так не бывает. Бывает, папа, упрямо заявила она и снова скуксилась. Ален бросил мне извиняющийся взгляд и снова наставительно заметил: "А я говорю тебе, что не бывает, и папу надо слушать. Папа никогда не говорит того, что не знает". "Извините, я с вами не соглашусь", возразила ему и фыркнула. "Да блин, так непривычно выкать, давай уже на ты". Марина, по правилам приличия мужчина должен предлагать, а женщина соглашаться или нет, проворчал Ален с раздражением. А я улыбнулась. Он стал похожим на настоящего Алина, на оборотня из другого мира. Я уже предложила, так что я согласна. Можешь попросить будучи уверенным в положительном ответе. Не стоит потворствовать Любе в ее фантазиях. Она еще и не такого наговорит. А ты только недавно вышла из комы, и врач предупреждал меня, что возможны галлюцинации. Он был таким уверенным, что мне показалось на миг, все так и есть. Галлюцинации, бред в коме, никакого другого мира не было, а было просто помутнение сознания. Коснулась бусина жирелия. О, нет. Мне не привиделось. не приснилось. Такое не может присниться. Запахи, звуки, тактильные ощущения. Я была там. Я была с Алином. Я купала Любашу, расчесывала ее волосы, наряжала в длинные серые платья, пела ей песенки, любила ее. Никто не убедит меня в обратном. Зато мне теперь нужно убедить Алина, то есть Алана, что всё было в-заправду. Слушай, нам просто нужно сравнить наши сны, вот и всё. И если вдруг там найдутся расхождения, я признаю, что ничего не было. Ну, сравните, что я могу ещё сказать, буркнул он. Я взяла Любашу за руку, заглянула в глаза. Солнышко, расскажи мне, что ты помнишь из этих снов? Прозрачных людей помню, без промедления ответила девочка. Они в корчме работали, и мы с тобой делали куколок. Она показала мне мотю. Я взяла салфетку и спросила у Алина: "Ручка есть?" Он выглянул из за фикуса и позвал: "Света, ручку можно?" Официантка принесла, чем писать, и я аккуратно написала на салфетке три имени. Потом протянула её Алину и сказала Любе: "Как звали тех прозрачных людей?" Рабия, она меня всё время вкусными пирожками кормила. Потом Клери, она официантка была, и Честол, он самый смешной, он имел показывать фигурки из пальцев. Ален обалденно смотрел то на меня, то на дочь, то на салфетку, потом с подозрением спросил: "А когда вы успели договориться?" "Сам подумай", фыркнула я. "Ну да, никогда. Но я не могу понять. Так не бывает же?" Я тоже раньше была материалисткой, а потом со мной случилась вся эта история. Какая история? спросил Аллен, сложив вилку и нож в тарелку. Я показала ему глазами на Любашу, и он понял, сказал: "Люба, пойди на кухню и попроси у Рабият три её фирменных десерта". Договорились. А можно мне ещё и мороженого? Она отложила телефон и с готовностью вскочила. Аллен кивнул: "Можно". Когда девочка удалилась от стола, я вздохнула и начала: "У меня была дочь. Она её не стала" Мы попали в аварию, и Таша не выжила. Аллен протянул руку и накрыл ладонью мои пальцы. Соболезную. Это очень тяжело. Не знаю, что бы со мной было, если бы не говори об этом слух, попросила я. Не говори, Любаша меня спасла, ведь я после аварии жила как зомби. Понимаешь, не могла вообще ничего делать, забросила уборку, питалась кое-как и, когда вспомню, из-за этого всего муж ушёл. Вот тот перец из больницы. Да, тот перец. В общем, мне трудно об этом говорить еще, понимаешь? Понимаю, Марина. Не волнуйся, я все понимаю. Когда я вас встретила, я шла из аптеки, купила себе упаковку снотворного и хотела прекратить все. Вообще все». Я помолчала, вызывая в памяти тот вечер, словно снова ощутила мокрые волосы, дождевые брызги от машин, безысходность и пульсирующую в душе боль. А потом я встретила его. Элло. Он называет себя Демиургом. Я рассказала Алину все без лишних эмоций и деталей. Про ожерелье, про мокрый ночной лес и маленькую девочку в телеге сурового мужчины. Про дом, корчму, призраков, про Зару, про нас, про мою любовь и рыжую шаманку лесу, про великую мудрость. И только закончив, осмелилась взглянуть на Алина. Он выглядел озадаченным, настолько озадаченным, что я даже удивилась. Спросила: "Ты мне не веришь?" "Галлюцинации", пробормотал он. Глюки из закомы. Я знаю, что всё это было на самом деле, упрямо возразила я. Он улыбнулся мне растерянно и ответил: "Верю, просто так получилось, что я даже хотел идти к психиатру". Теперь уже я смотрела на него непонимающе, а объяснил сбивчиво: "Мне снились сны. Самое странное, что они мне снились каждую ночь с продолжением, как будто я проживал чужую жизнь" одну свою днём, а вторую ночью. И это были сны, вот как ты рассказала: корчма, оборотни, мудрость, корова, столярная мастерская и моя Люба, мой цыплёнок. Чиби улыбнулась я. Но я не понимаю, как. А вот так чудеса случаются, Алин. Ален. Ален, прости. Фыркнула, вспомнив, как он растягивал моё имя, чтобы получилось название травы будущего, и услышала Марина, кажется, так. И Любаша прибежала, стукнула по столу вазочкой с мороженым, а потом просто прильнула ко мне, как раньше, как в другом мире. Я даже зажмурилась от нахлынувшего счастья, казавшегося невозможным ещё несколько минут назад. Мы ели блинчики с манговым кремом, пили вкуснейший алтайский чай на травах, гуляли по вечернему городу, пока Любаша не уснула на ходу, а тогда взяли такси и поехали отвозить её в постель. Меня не отпустили, а уложили спать на широкой кровати в спальне. И спала я на ней одна, вдыхая запах одеколона Алана, улыбаясь во сне и летая.